Глава десятая. Призраки прошлого. «Роланд! Роланд!» Над ухом раздался приятный женский голос, и чья-то рука аккуратно потрясла меня за плечо. Я открыл глаза, но тут же сощурил их из зарезанувшего яркого света. «Роланд!» Меня снова потрясти за плечо. На этот раз мне уже удалось разглядеть того, кто меня беспокоил. Это стройная высокая девушка с каштановыми волосами и серебристыми глазами. Одета она была в эффектное черное платье в пол, а талию перетягивал не слишком тугой корсет, тем не менее подчеркивавший все достоинства ее фигуры. «Ты где там витаешь?» переспросила девушка, пока я окидывал взглядом зал. Это было довольно просторное помещение с высокими потолками, резными колоннами, между которыми виднелись окна с цветными витражами и длинным каменным столом, расположенным посреди нее. За ним сидели люди, почти два десятка человек, среди которых были как мужчины, так и женщины». Суровые, обветренные, испещренные морщинами и шрамами лица сменялись приятными округлыми чертами, подведенными глазами и едва заметно подкрашенными губами. Все они смотрели на меня, смотрели и чего-то ждали. «Да, Кассия, я в порядке». Голос, вырвавшийся из моей глотки, был чужим, хриплым, каркающим и колючим. Просто задумался. «Ладно, господа». Я стянул с рук кожаные перчатки. Я обнаружил, что на левой не хватало одного пальца. Безымянного. На его месте был лишь уродливый обрубок, состоящий из одной фаланги, оканчивающийся шрамом. Однако меня это не удивило. Меня в нынешней ситуации вообще мало что удивляло. «Раз мы все обсудили, предлагаю приступить к голосованию». Кто за переговоры? Если позволите, раздалось откуда-то с того конца стола. Говоривший поднялся на ноги, мой взгляд скользнул по его фигуре. Это был ростый плечистый мужик лет 40-45 в богатых золотисто-черных одеждах и с гербом на груди. На красном поле виднелись два скрещенных меча и расположившаяся над ними голова льва. Есть еще несколько замечаний касательно всей этой авантюры. «Я вас слушаю, граф де Мордри!» — коротко ответил я, скрестив на груди руки и откинувшись на спинку стула. «Вся эта затея с мирными переговорами — явная ловушка. Они просто хотят выманить руководство гильдии за стены наших крепостей и перебить нас всех одним махом». Граф стукнул кулаком по столу. «Не нужно вестись на их уловки. Никогда у нас с ними не было мира и никогда не будет. Так хотят люди из самой верхушки этой долбанной корпорации, и мы ничего не сможем с этим поделать». «Вы забываете, граф, что у нас тоже есть свои агенты во внешнем мире». Я покачал головой и взял искалеченный рукой кубок вина. И эти агенты давно уже собирают компромат, который в скором времени передадут в руки журналистам. После этого враг потеряет всю финансовую поддержку, да и ошибку с системой перерождений должны исправить, что сделает бессмысленным и сам конфликт. Сколько этих агентов осталось? Один? Два? Мы четверых потеряли только за прошлый месяц. Граф повысил голос. «Одного, с самой верхушки корпорации. Каким-то образом их всех вычислили и просто убили, после чего усилили протоколы безопасности. Сколько времени понадобится оставшимся, чтобы накопать хоть что-нибудь?» «Не так много, как может показаться», – отрезал я. «Подробности раскрыть не могу. Сами понимаете, безопасность». Чем меньше мы с вами знаем, тем меньше шансов у руководства корпорации вычистить внедренных в нее агентов. Но пока они работают, наша основная задача – продержаться. Продержаться как можно дольше и вытащить как можно больше новичков из той задницы, в которую закидывают их по контракту. В конце концов, это наш главный источник новых рекрутов. «Тогда к чему эти мирные переговоры?» — продолжил напирать де Мордри. «Соберем армию, единый кулак и дадим им бой, какого они еще не видели. Мы сожжем их главные крепости, а их командирам вскроем глотки. Тогда все остальные силы рассеются, и они еще долго будут восстанавливать армию, даже если ублюдки из внешнего мира будут покрывать все их расходы» мне захотелось пробить себе ладонью лицо дважды мы наступали на эти грабли дважды и он предлагает наступить на них в третий раз милорд вы не изволите ли мне напомнить что произошло когда мы такую авантюру проворачивали в крайний раз я отпил из кубка и закашлялся «Дьявол! Но вот только поперхнуться мне сейчас и не хватало!» Поставил чашу на стол и оглядел собравшихся. В зале висела гробовая тишина. Все смотрели на меня и ждали продолжения речи. «Так вот, если мне не изменяет память, то для многих из предыдущего состава нашего совета этот крайний раз превратился в последний». Пока мы единым кулаком гонялись за их командованием, их силы перебили гарнизоны половины наших крепостей, перебили наших командиров, и мы оказались в ловушке в глубоком тылу вражеской территории. Напомнить вам, за сколько дней мы тогда потеряли армию, Или, быть может, напомнить вам, кто поддержал эту идею, стоившую нам не только половины земель, но и половины нашего совета. Многие из нас... Сначала мне показалось, что он хочет уклониться от выпада, сославшись на коллективную ответственность, но де Мордри тут же добавил «в том числе и я». И да, в прошлый раз наш план оказался провальным — «Однако в этот раз мы просто применим другую стратегию и не дадим себя обмануть миражом легкой победы». «И сколько мы так провоюем до тех пор, пока полностью не изнасилуем собственную экономику?» Поинтересовался я и попытался прокашляться. Вино попало не в то горло и теперь ощутимо раздражало глотку. Настолько, что хотелось ее почесать». «Напомню вам, что мы и так находимся далеко не в лучшей форме сейчас, тогда как у врага есть неиссякаемый источник финансов, который покроет все их расходы практически на любую войну. Единственная причина, по которой мы еще не проиграли – люди у них не бесконечные – Да и те, которые есть, во многом уступают нашим, ведь у них банально куда меньше времени на развитие способностей своих основных бойцов. Однако наемники в лице местных одинаковы, что у нас, что у них. И если мы сейчас позволим себе разбрасываться ресурсами, то проиграем войну довольно быстро. Внезапно в глазах Помутнело, голова пошла кругом, я шумно выдохнул и попытался сосредоточиться. «Слишком быстро!» Слова буквально застревали в глотке, а сознание куда-то понемногу уплывало, проваливаясь в темноту. По залу прокатился тревожный шепоток. Некоторые встали со своих мест, во все глаза уставившись на меня – Смотрел иды Мордри, вот только в его глазах не было удивления, а губы тронула легкая усмешка. «Я!» Мой взгляд упал на полупустой кубок с вином. «Я!» Слова окончательно слиплись в глотке липким комком, перекрыв поток воздуха. «Яд!» Чей-то крик разнесся по залу. «Его отравили, лекаря! Зовите лекаря!» Тьма сгущалась, сужая мир до узкой полоски прямо передо мной. Пальцы судорожно скребли горло, пытаясь пропихнуть застрявший в нем ком, где-то за границами видимости суетились люди, а я сидел и смотрел на Демордри. Его ухмылка была последним, что я видел до тех пор, пока меня окончательно не поглотила тьма. Внезапно во мраке вспыхнули буквы. Травма, колотая рана бока, была исцелена. Штрафы к показателям силы выносливости и ловкости сняты. Отравление было исцелено. Получены штрафы. Сила минус один. Выносливость минус один. Штрафы от отравления снимаются спустя сутки после его исцеления. Обратите внимание, что пока у персонажа есть серьезная рана или травма, его прогрессия приостанавливается. Возобновляется она лишь тогда, когда они полностью исцеляются или приобретают статус увечья, не угрожающего жизни персонажа. Навык «Полководец» достиг 15 уровня. Получено 45 опыта. Получен перк «Водушевляющая речь». Шанс поднять боевой дух солдат при помощи грамотно выстроенной речи повысился на 25%. Навык «Одноручные мечи» достиг 18 уровня, получено 25 опыта. Навык «Рукопашный бой» достиг 7 уровня, получено 20 опыта. Навык «Легкая броня» достиг 10 уровня, получено 25 опыта. Получен перк «Легкий шаг». Теперь легкие доспехи во время ходьбы шумят на 50% меньше. Навык «Тяжелая броня» достиг 4 уровня, получено 20 опыта. Навык «Атлетика» достиг 13 уровня, получено 25 опыта. Навык «Дипломатия» достиг 22 уровня, получено 35 опыта. До следующего уровня персонажа осталось 90 опыта. «Генри!» — чей-то тихий голос прорвался сквозь густую черную пелену. Вместе с ним сквозь неё пробились и ощущения. Головная боль, слабость, ломота в костях. «Ну давай, приходи в себя!» Я попытался открыть глаза, но веки как назло слиплись и отозвались на попытку лишь тупой болью. Попробовал выдохнуть, глотку обожгло. По ней будто бы прошелся грубый наждак. Сейчас, сейчас. Губ коснулась холодное горлой шкафляги, и в горло полилась вода. Вот только не в то. Я закашлялся и резко поднялся, сокнувшись пополам, а затем, продышавшись, все-таки разлепил веки. Я сидел на кровати в собственной комнате. Вокруг царил полумрак. Ставни у крошечного окошка были плотно закрыты, и лишь небольшой огонек жировой коптилки разгонял сгущающуюся тьму. Тут все было по-прежнему, за исключением одного. Напротив кровати сидела Айлин и судорожно листала книгу, ту самую, которую мы несколько месяцев назад нашли в стене острога. Что? Слова давались с трудом, но вода все таки сделала свое дело. Горло жечь перестало, остался лишь неприятный, горький привкус и боль в груди. «Что происходит?» «Лежи!» — нетерпящим возражений тоном скомандовала Айрин. «Ты еще не поправился. Сейчас я найду нужный раздел и...» «Скажи еще, что понимаешь эти закорючки!» — ехидно заметил я, пытаясь размять плечи и оглядеться по сторонам. Штаны, слова всем богам, были еще при мне. По крайней мере, не надо будет скакать по комнате с голой задницей, размахивая перед лицом Айлен своими причиндалами. Нет, не то чтобы это было плохо, но такое лучше делать все-таки в других обстоятельствах. Да и форма сейчас у меня совсем не та. «Кое-что понимаю», – не заметив в моем голосе иронии, ответила девушка – Система подсказывает, поначалу действительно были только закорючки, но чем больше заклинаний из этой книги я осваиваю, тем больше начинаю понимать и все остальное. Так ты у нас теперь вместо Вернана?» Можно и так сказать, Айлен захлопнула книгу и в упор посмотрела на меня. У него ничего не получилось сделать с отравлением. Вернее, как? Девушка замолчала, пытаясь сообразить. Как бы попонятнее объяснить все произошедшее? Те флакончики, которые нашлись в сумке вражеского командира, были противоядием от той дряни, которой ты надышался. Но мы сообразили это слишком поздно. Вердон сказал, что яд успел слишком сильно попортить твое тело, и ты уже не придешь в себя, мол, будет тебя просто прикончить». «Да уж, спасибо на добром слове. Вот уж от кого, от кого, от него я такой подставы точно не ожидал. Нет, конечно, там всякое могло быть, но...» «Ну, а я решила попробовать по-другому», — продолжила девушка, «и, как видишь, у меня получилось, так что, думаю, мы теперь квиты». «Ладно, ладно», — проборчал я, вставая с кровати и пытаясь удержаться на ногах. «Так и быть, ты прощена. Гамбизоны можешь не стирать». Девушка насупилась и уставилась на меня, ожидая хоть какой-то реакции. Но ждала она зря. Я сказал все, что хотел, и поковылял к тумбочке, собираясь натянуть на себя гамбизоны и прочие элементы доспеха. Надо бы прогуляться и выяснить, что вообще произошло в мое отсутствие, а заодно, сколько меня вообще не было. «Скажи, ты и до перехода был такой задницей?» Наконец не выдержала девушка. «Или это тут тебя перемкнуло?» «Понятия не имею». Равнодушно пожал я плечами. «Я же почти не помню, что было там, в прошлой жизни. Да и была ли она?» В комнате повисла напряженная тишина. Айлен смотрела куда-то в сторону и нервно кусала губу, машинально теребя пальцами корешок книги. «Ты тоже?» С трудом наконец выдавила из себя она. Что тоже? Голова противно ныла и все еще туго соображала. Тоже забываешь, шумно выдохнула девушка. Я, когда только попала сюда, поклялась сама себе, что постараюсь помнить все, что было в той настоящей жизни. А теперь, спустя полгода, я не могу вспомнить лицо собственной матери или имя моего парня. Эти воспоминания. Они будто исчезли, стерлись, будто их и не было никогда. А ведь я должна была это помнить, просто обязана, если хочу, чтобы меня потом восстановили обратно прежней. Ты все еще надеешься? Грустно ухмыльнулся я. Ну да. Айвин равнодушно пожала плечами. Когда мое тело восстановят, меня вернут обратно? Она сделала небольшую паузу и неуверенно добавила: Наверное. Я прошелся по комнате взад-вперед, потер виски пальцами в надежде хоть как-то разогнать весь тот сумбур, творившийся у меня в голове. Затем шумно выдохнул, уселся на кровать, в упор посмотрел на Айлин и задал один-единственный вопрос. «Ты помнишь момент переноса?» Девушка вздрогнула будто от неожиданности, а потом помотала головой. «Нет, только как переходила улицу, а потом тьма». И я просыпаюсь посреди какого-то старого замка, в котором никого нет. Я помню, грустно ухмыльнулся я. Странно даже, что тот же Ансельм тебе не рассказал про такую небольшую, но важную деталь. Я пыталась его расспросить. Айлен отложила книгу в сторону и откинулась на спинку стула, скрестив на груди руки. Но он был не особенно разговорчивый, и постоянно уходил от ответа. А почему меня не спросила? поинтересовался я, пристегивая один из наплечников поверх гамбизона. «Ну...» — девушка замялась и едва заметно покраснела. «Я думала, ты тоже не знаешь. Да и потом ты всегда такой... такой... какой... Такая жопа!» — ответила девушка. «Вредный и колючий. И фиг знает, на какой козе вообще к тебе подъехать, чтобы просто поговорить». «Положение обязывает», — отшутился я и добавил. А если серьезно, то если есть что сказать, то просто говори, и не ищи для этого удобный повод. Это там во внешнем мире у людей есть такая роскошь. Когда ты почти гарантированно живешь больше двух сотен лет, да еще с каждым годом этот срок увеличивается, можно позволить себе ждать». «Ну да», – Айлин грустно улыбнулась, – «я прямо заметила, как дотянула до двух сотен, да и ты наверняка тоже». Мы просто вытащили счастливый билет. Так, ладно, о чем это я? Я снова помотал головой, пытаясь унять подкатывающую тошноту. Айлен вздохнула, наклонилась вперед, достала из-под кровати пустой глиняный горшок и передала мне. Дважды уговаривать меня было не нужно. Впрочем, отпустил спазм тоже довольно быстро. Я шумно выдохнул, отставил горшок в сторону, промыл рот водой из фляжки и оттер усы. «Полегчало?» – ехидно поинтересовалась девушка. «Или для других отверстий тоже нужны горшки?» «Ага», – ответил я, пытаясь придумать какое-нибудь остроумное окончание фразы, но мысли как назло разбегались, напоследок лишь виляя своими хвостами. «Так о чем это я?» «Момент переноса». «Ага, точно». Я еще раз шумно выдохнул, пытаясь собраться с мыслями. «Лучше сядь на стул». А ну да, ты же и так сидишь». Так вот, не было никакого переноса сознания. Такой технологии попросту не существует. Пока что это удел научной фантастики. Тогда как же? Как же мы сейчас думаем и разговариваем? Мы лишь копии. Копии реальных людей, которые уже давно мертвы, а их тела кремированы. Я точно не знаю, как происходит копирование. Может, они снимают клеточную карту мозга, может, и еще что. Но в любом случае, сейчас что ты, что я, продукты работы местных нейросетей, компиляция скриптов, наборы ноликов и единичек, выбирать тот вариант, который больше по душе. Вывод из всех этих вариантов будет все равно один. Нет никакого обратно для нас с тобой. Нет. Девушка ничего не ответила. Она молча смотрела в стену, нервно кусая губу. Да, неприятно, конечно, рушить такие радужные иллюзии. Но, как показывает практика, чем раньше жизнь надает тебе по морде суровой реальностью, тем менее болезненно это будет». «Ты знаешь», — голос Айлин нервно подрагивал, «я... я ведь всегда это знала, просто боялась себе в этом признаться». На ее глазах просто переслезы. Просто... Просто совсем непросто отпустить ту жизнь, если там все было хорошо. Продолжил за неё я и подсев чуть поближе, тронул девушку за плечо. Но не стоит вешать нос. Это жизнь тоже жизнь, причем не самая плохая. Нам дали шанс начать все с чистого листа. Так стоит ли терять его, цепляясь за тускнеющие призраки прошлого? Вновь напряженная тишина. Внезапно Айлен резко подалась вперед. Я ощутил ее горячее дыхание, а в следующий миг солоноватый привкус ее губ. Руки рефлекторно приобняли девушку за талию. Отстранилась она также внезапно. Отстранилась и отвела взгляд куда-то в сторону. «Вау!» — ухмыльнулся я. «Это было внезапно!» Извини, мне не стоило. Девушка замялась, Я просто, просто хотела проверить, засбует ли моя нейросеть, если я попробую сделать что-то для меня совсем не свойственное. Взяла еще одну небольшую паузу и уже куда более уверенно добавила: Не принимай на свой счет, ты все еще говнюк. Я лечила тебя только потому, что была тебе должна. Вот. Ну да, конечно как будто я не знаю, как у баб бывает. Расчувствовалась от обилия новой информации, и эти чувства потребовалось срочно слить на того, кто оказался рядом, чтобы просто от них не лопнуть. Но с наматыванием соплей на кулак и впрямь пора заканчивать. Работать надо. Так, ладно, пока я тут привожу себя в порядок, расскажи, что произошло в моё отсутствие, сколько я был без сознания... «Лучше сначала ты расскажи, кто такие Кассия и граф де Мордри», задала встречный вопрос девушка, сверля меня пристальным взглядом. «Ты разговаривал, пока был в отключке». «А, ты об этом?» Я принялся застегивать ремни второго наплечника. «Видишь ли, в чем дело? Я вижу сны». «Сны?» – Недоуменно уставилась на меня Айлен. «Но разве это возможно? Мне ни разу в этом мире ничего не снилось». Я просто закрывала глаза и открывала их уже утром. Да и кто внутри виртуальной симуляции станет давать возможность видеть сны обычному неписью? Но, тем не менее, мне они снятся, пожал плечами я. Довольно редко, но и сны сами по себе непростые. Они имеют поганое свойство сбываться. «Погоди», — девушка усмехнулась, — «ты хочешь сказать, что ты сраная Ванга? Да ну...» «Именно это я и хочу сказать», — ответил я с совершенно серьезным видом. Девушка тут же перестала улыбаться. «Я видел Роланда Алерейского во сне. Точнее, я был им во сне». «Тем самым, про которого говорилось в записке?» — Айлин смирила меня подозрительным взглядом. Да, тем самым. Мы сидели на каком-то военном совете и обсуждали возможность перемирия между такими, как мы, и этими засранцами из волчек стай. А потом... Меня отравил граф де Мордри, выступавший за продолжение войны. Не знаю, прошлое это настоящее или будущее, но одно могу сказать наверняка. Роланд либо уже мертв, либо умрет в ближайшее время. Да, дела. Задумчиво протянула Айрин. Но у нас тоже есть новости. За те два дня, которые ты пролежал без сознания, ребята разведали округу и нашли несколько новых зацепок к этому вашему делу. Ансельм так и не вернулся. Он ушел в Верхний город еще в первый день и больше мы его не видели. А и еще одно. В Верхний город прибыла огромная волчья стая, почти пять сотен мечей, и они кого-то ищут, скорее всего, нас.